Ведь сам Зенон предложил противоположную уловку, основанную на том, что смерть мы причисляем к вещам безразличным. Безразличная, говорит он, не бывает славным. Смерть бывает славной, значит смерть не безразлична. Видишь, к чему украдкой ведет эта уловка? Не смерть бывает славной, а мужественная смерть.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 Но и без этого нет ничего славного. Хвалит не бедность, а того, Кого она не покорила, не согнула. Хвалит не ссылку, а того, Кто, отправляясь в ссылку, не горевал. Хвалит не боль, а того, Кого боль ни к чему не принудила. Никто не хвалит смерть, Хвалит того, у кого смерть отняла душу, Так и не взволновав ее.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 чуть было не прибавил, жизнью хотя бы и под Антонием. Право он заслужил, чтобы его предали жизни. Но, как я сказал вначале, ты видишь, что сама смерть ни добро и ни зло. Катону она послужила к чести, бруту к позору. Любая вещь, пусть в ней нет ничего прекрасного, становится прекрасной вкупе с добродетелью.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 И всему, чего мы больше или меньше боимся, дает имя добра или зла, злонравие либо добродетель. Кусок железа сам по себе не горячий, ни холоден, но в кузнечной печи он раскаляется, в воде остывает. Смерть становится честной благодаря тому, что честно само по себе добродетели и душе –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 Как люди верят, погрузит нас смерть естественен. Так что даже если смерть и принадлежит к вещам безразличным, пренебречь ею не так легко. Нужно закалять дух долгими упражнениями, чтобы вынести ее вид и приход. Притирать смерть больше должно, чем принято. Слишком много насчет нее суеверий, Слишком много даровитых людей состязалось, как бы пуще ее обеславить. Изобразили и преисподнюю темницу, и край, угнетаемый вечным мраком, и огромного пса, что орка храняет, лежа на груди костей, обглоданы в гроде кровавом. Вечно лаем своим он бескровные тени пугает».